Глава 17 Самеба. Загадай желание. В последний день Юлька планировала отправиться в поселок Цихиздзири в 15 километрах от Батуми, по дороге в Кабулетте. Хотелось посмотреть византийскую крепость Петра и красивый пляж с банановой рощей и водопадом. Но потом передумала. Лазить по руинам желания не было, наслаждаться пляжной романтикой в одиночестве тоже. Помнив, что сегодня пятница и надо сделать важный звонок по работе, она только включила телефон, как сразу же раздался звонок от близкого друга Влада, Сергея. Внутри что-то ёкнуло, и она взяла трубку. «Привет, Сергей!» «Привет, Юльчонок! Наконец-то ты появилась в сети! Как вы? Что у вас случилось? Или вы так загуляли, отмечая день рождения и помолвку, что на всех и на все забили?» «Не поняла, чью помолвку!» «Он еще не сделал предложение?» «Блин! Влад хотел сделать мне предложение?» — удивилась Юлька. «Пусть это будет секретом, не выдавай меня». «Ну, это вряд ли». «Юль, у меня еще вопрос. Я у Влада уже спрашивал, но он не знает. Ты случайно не находила у него дома золотой браслет, такой как обруч? Мы с одной знакомой в гости заходили, и она в ванной случайно забыла». «Браслет?» Юлька вспомнила, как выкинула его в корзину. «Нет, не находила». «Ну ладно», — вздохнул он. «Дай мне Влада». «Не могу, мы больше не вместе». «Как это? А где Влад-то?» — в голосе друга появилось беспокойство. «В Двелесе, наверное». «А ты где?» «Неважно, извини, мне пора». Она отключилась от звонка и набрала номер клиента. Пока разговаривала, к ней пробивался звонок от Сергея. Закончив разговор, она снова отключила телефон и озадаченно на него посмотрела. Новость о желании Влада сделать ей предложение как-то не вязалась со всем, что происходило в последнее время. Она своими глазами видела, как он вел себя в кахете, а о том, что не видела, могла только догадываться. А вдруг она ошиблась на его счет? Она понимала, что все не идеальные. И она тоже. И Влад такой, какой есть. Не исправить, только принять. Захотелось в какое-то место, где можно помедитировать, подумать. Вспомнилась гора Самеба с собором на макушке. Они проезжали мимо по дороге в ботанический сад. Да и из центра города она видна. Хотя местные называют такие горы «холмами». Что неудивительно, когда в стране есть высокие снежные пятитысячники. В Тбилиси она так и не успела попасть в величественный кафедральный собор Цминда-Самеба. Почему бы не сделать это в Батуме? Судя по отзывам в интернете, вид на окрестности с его смотровой площадки открывался потрясающий. Да и сам храм, построенный на месте сгоревшего Свято-Троицкого собора второй половины XIX века, с утопающей в цветах территорий, вызывал интерес. А потом, как советуют туристы, можно заглянуть на местный рыбный рынок. В ресторанах, расположенных по соседству, предлагают сразу же приготовить свежий улов. Так что за одну поездку можно получить и хлеба, и зрелищ. Да и ехать далеко не надо. Такси домчит за полчаса. Водитель «Амар» согласился подождать и отвезти ее обратно. Преодолев узкий крутой серпантин, расстояние метров 100 от закрытых для проезда ворот и оказавшись на вершине – Юлька не пожалела, что приехала. Город, как на ладони. Синее море на горизонте целовалось с голубым небом, а с другой стороны сказочные вершины гор, окутанные дымкой. Жаль, лавочек не было. Девушка немного постояла на смотровой площадке, опершись руками на перила, слушая пение птицы, вдыхая сладкий аромат цветов, а потом направилась в храм. Светлый внутри, воздушный, с мозаичными иконами на стенах, Юлька подняла голову к Куполу. «Господи, Ты говорил, что любовь — это главное. Прошу Тебя, чтобы любовь исцелила меня и Влада, потому что она растворяет чувства обиды, вины и сожаления» она уносит злость и недоверие. Господи, молю тебя об этом, и благодарю за все, что было и есть в моей жизни, за этот отпуск, за этот чудесный день. Спустившись с небес на землю, девушка очутилась на рыбном рынке, довольно компактном. Пройдя по торговым рядам с черноморской камбалой, с барабулей и кефалью, а также морепродуктами, привезенными в основном из Турции, она купила полкило креветок и небольшую дораду которую тут же почистили. Довольная, Юлька направилась в уютный ресторанчик у самого края пирса. Здесь ее рыбу приготовили на углях и подали с нарезанным лимончиком. А Юлька щедро полила соком шипящую хрустящую корочку. Креветки приготовили на гриле с ароматными специями. Ощущение счастья дополнили вид на море и немного белого вина. Экзотично, душевно и вкусно. После вояжек к Самебе и на рыбный рынок довольная и умиротворенная Юлька шла в обновках по набережной. Легкий ветерок развивал полы длинной яркой рубашки, заигрывал с прядями волос. Оставшуюся часть дня она планировала провести на городском пляже, но когда концентрация солнца на носу начала зашкаливать, девушка перебралась на террасу полюбившегося кафе от Джахури и заказала кофе по-восточному Скаркоти, пшеничным десертом с грецкими орехами, изюмом и медом. Она наслаждалась каждым кусочком нежного десерта, а также каждой минутой дня и лета, в одиночестве, а на самом деле была даже рада, что все так сложилось. Было ощущение правильности от того, что приключение закончилось, и Ахмед уехал, а у нее осталось время, чтобы побыть наедине с собой, немного пошептаться с игривым солнышком и морским прибоем. Брякнул телефон, подруга Аня прислала романтичное фото в тему «Розовый закат, набегающая волна, Столик с двумя чашками кофе, круассанами, белыми пионами и надписью. Вам чай или кофе? Ни то, ни другое. Мне море, закат и вино. Мечту на ладони и шепот прибоя. Пожалуй, и бриз заодно. Готова к возвращению? Ждем поцелуйчик. Готова поцелуйчик.